Глава номер девять. Задумчиво прохаживаясь перед двумя панорами мальчишками, Кейсара размышляла о том, что с ними идиотами малолетними делать. Но ну, ни капли мозгов и совести. Как можно было такое сотворить, а? Она просто не понимала. Чем нужно было думать? Чем угодно, но точно не головой. Понятно, что мэтр Селани, учитель строгий и нудный, да и человек неприятный. Зато учил нужным и полезным вещам. И не понимать этого мальчишки не могли им уже по 8 лет, не трехлетние крохи. Но нет, додумались уговорить преподавателя зелья варенья, рассказать им, как варить вечный клей. Сварили его, смешали с украденными из птичника перьями и птичьим дерьмом. После чего налили получившуюся смесь в ведро, установленное над дверью спальни метра. Бедняга вышел и оказался весь залит клеем с ног до головы. Только недавно удалось его отмыть, после чего разъяренный преподаватель покинул замок ДРГ, напрочь отказавшись, несмотря ни на какие уговоры, дальше учить неблагодарных скотов. Где теперь искать преподавателя искусства интриг, манипулирования, этикета и политики? Это еще учитель о случившемся не знает, а он ведь обязательно узнает. «И что скажет?» «Девочка понимала, что ничего хорошего, поэтому полагала, что наказывать Мерта и Нарина предстоит ей. Только как их наказать, чтобы прочувствовали и поняли всю степень своей вины?» А «Вон стоят и ни в чем себе виноватыми не считают». «Значит, вы даже не поняли, что сотворили?» «Холодно спросила Кейсара». «Мы все поняли». Затараторил Мерт, стряхивая своими смешными белокурыми кудряшками, торчащими во все стороны и умильно улыбаясь. «Извини, мы больше не будем». «Больше не будете?» По-змеиному усмехнулась девочка. «Да, не будете. Потому что другого, столь профессионального преподавателя, как Мерт Силани, нам не найти. А это значит, что вы, заставившие его уйти, нам тоже не нужны». Вы решили поставить свои желания и личные обиды выше общего дела. Вы решили плюнуть в лицо нам всем, в том числе и учителю. Вы не подумали, чем могут обернуться ваши действия. Зря. За все это придется ответить. Она повернулась к стоящему слева и стану и распорядилась. Этих двоих переодеть в их прежние лохмотья. Отвести в нары и вышвырнуть в трущобах без ничего. Туда, где банды правят. А чтобы чародейничать не могли, Кейсара быстро сплела ограничивающую использование дара связку. Это она уже умела и наложила на перепуганных мальчишек, которые никак не ждали такого страшного результата от своей шалости. Они принялись плакать и просить пощады, ведь их забрали именно с улицы. Мерцнаринам успели вдоволь хлебнуть жизни там. Они же ничего плохого не хотели. Мэтр Селаний просто надоел непоседливым шалунам своими вечными придирками. Вот они решили его слегка проучить. Кто же знал, что наставник обидится и уйдет? Подумаешь, клеем с перьями облели. Смешно же. Наемник тем временем сходил за прежней одеждой мальчишек, которые слуги выстирали и починили. Кейсара решила ее не выбрасывать, словно чувствовала, что пригодится. А в глазах Мерта с Нарином все сильнее проявлялся ужас. По их щекам беспристрастно текли слезы. Возвращаться в нищету и голод юным чародеям совсем не хотелось, но их спрашивать никто не собирался. О том, что Грахва будет не согласен, с ее решением девочка не переживала. Убедившись, что старшая ученица особо здравомыслящая, жрец передал власть замки замке ДРГ в ее руки». Кейсара ей почти не пользовалась, предпочитая договариваться с людьми, а не приказывать. Однако сейчас придется применить. Мерт и Нарин перешли грань дозволенного, а значит должны понести наказание, чтобы другим не повадно было. «Три месяца вы живете как хотите», — столь же холодно, как и прежде сообщила девочка. «Если вы живете, то самостоятельно возвращайтесь в замок, вас примут обратно». «Это ваше наказание и наука на будущее, и пример для других. А то вы что-то разбаловались, я смотрю». Она повернулась к остальным ученикам школы и спросила. «Надеюсь, все поняли, чего делать не следует?» «Да», – прошелестели в ответ перепуганные дети, никогда до сих пор не видящие обычно заботливую, добрую старшую ученицу, которой всегда можно было подойти с любыми своими проблемами настолько разъяренной. Ее ярость вызывала дрожь и слабость в коленках. На всякий случай повторю, Кисара обвела их тяжелым недобрым взглядом. Злые шутки над преподавателями недопустимы. Они тратят свое драгоценное время на то, чтобы научить вас, ленивых неучей, чему-то полезному. Так будьте же им благодарны. Полумертвых от страха и отчаяния Мерта и Нарина, Переодели два наемника, усадили их перед собой на лошади и увезли, не обращая внимания на отчаянный плач, слабое сопротивление и мольбы. Мальчишки пребывали в диком ужасе, прекрасно помнили, что такое улица и каково выживать там. Их обоих нашли в трущобах Алантана и привезли в замок Даэрга относительно недавно, около четырех месяцев назад. А в Нара, говорят, еще хуже, чем в их родном городе. Проводив наемников взглядом, киса раскомандовала. А теперь все на занятия. Дети поспешили скрыться в замке, тихо обсуждая про себя судьбу незадачливых шалунов. Многие сомневались, что те выживут в чужом городе целых три месяца. Скорее всего, станут жертвами бандитов или вообще попадут в рабство. Искать-то их никто не станет, да и дар заблокирован. Кое-кто даже осмеливался прошептать на ухо приятелю, что наказание уж больно жестокое. Но, не получив поддержки, умолкал, осторожно косясь на начавшую успокаиваться старшую ученицу. А не слишком ли сурово?» — поинтересовался преподаватель зельеварения Мэттар Хакам. «Высокий, смуглый брюнет, типичный южанин, очень неплохой специалист, да и учитель и богини». Даже самые маленькие и глупые понимали его объяснения. Наставники относились к Кейсаре как к взрослой, слишком уж не детским было ее поведение. Да и воля она обладала стальной. Взрослые это сразу заметили, а вскоре, став свидетелями тому, как девочка командует другими детьми и легко находит с каждым общий язык, зауважали. На вид ребенок, но это только пока в глаза не заглянешь а в глазах сжуть нечеловеческая. Как глянет, такая позорица от ужаса можно. Причем очень редко кричит и даже почти не повышает голос. Но ее ледяной тон и безразличные глаза порой пугали куда сильнее, чем надрывный крик того же мэтра Силания. Когда Кейсара на кого-то злилась, провинившемуся казалось, будто на него обратило внимание что-то потустороннее и до нельзя жуткое чего бедняги хотелось куда-то спрятаться, лишь бы больше не привлекать к себе внимания этого страшного нечто. «Не слишком!» – отрезала первая ученица. Они перешли грань. «Я все понимаю, порой каждому хочется пошутить и расслабиться, но человек должен четко оценивать последствия своих поступков. Если бы мэтр Силани не ушел, я бы приказал их выпороть и простила. Но теперь этого недостаточно». «Выживут и дойдут до замка, возьмем обратно. Может, хоть там сумеют понять полезность того, чему их учили. Ну, а нет и суда нет». Мэтр Хакам, не понаслышке знающий, что такое трущоба нара, поскольку сам вырос в них, только головою коризненно покачал. Но больше ничего говорить не стал. Талантливых мальчишек ему было откровенно жаль. Они ведь даже клей ухитрились сварить, отпираясь только на его далеко не полный рассказ. Отнюдь неподробный рецепт. Ничего, разобрались, справились, сделали. А села не все же скотина. Встретят точно морду ему, набьет поддонку надменному, в полной мере заслужил. Обиделся он, видишь ли, на безобидную шутку. Ушел со скандалом, из-за чего дети теперь могут погибнуть. Хотя, а он сам не обиделся бы. Наверное, да, но уходить не стал бы, зная, что грозит шутникам. Беспризорные дети плохо выживали в южных городах, хоть здесь и не бывало зимы. Слишком много всякой шушеры, готовой обидеть, изнасиловать или вообще убить беззащитного ребенка, имелось в них. Зельевар проводил взглядом напряженную Кейсару и мысленно посочувствовал ей. Девочку можно понять, на ней ответственность за весь замок, что для ее возраста слишком много, а ведь справляется». О ее судьбе рассказывала стан, с которым Хакам сошелся на коротке. Не раз вечером сидели с наемником за кружкой Эля, который Зильевар вполне успешно варил в замковой кухне. Кейсара об этом знала, но не мешала взрослому мужчине развлекаться привычным образом. Дело свое делает, делает. Зелье варит. варит, Детей учит, учит. Причем вполне успешно, о чем говорит то, что даже такие оболтусы, как Мерц с Нарином... «Ухитрились Клейса орудить. «Так чего же еще? Хочет мужик Элли вечером хлебнуть, да за девками поволочиться, так пусть ему. Будь она повзрослее, сама бы с удовольствием с ним переспала. Колоритный мужчина». Однако девочка записывала ставшие ей известными слабости любого встречного человека в особую небольшую записную книжку, которую никогда я никому не показывала. Никто ведь не знает, когда и на кого придется надавить в будущем. Любая информация может пригодиться. Она даже размышляла о слабостях учителя, пока только размышляла, понимая, что даже столь опытный и умелый чародей без них не обошелся. Надо будет осторожно выяснить, какие они. Надо знать, ведь враги могут ими воспользоваться. Что в этом случае делать? А делать придется. Следующим уроком было обучение выплетения различных плетений и формировать из них простейшие связки. Грахов настаивал на этом умении, приводя в пример своих трех нерадивых учеников, которые дальше плетений так и не пошли, причем из и глупости и гордыни. Они, как недавно выяснил жрец, даже истинное зрение, позволяющее видеть чародейские потоки, не развили как следует, хотя он их этому учил. Вот только не в коня корм оказался, а осознание собственной значимости и величия застило с собой все. Кисара к текущему моменту неплохо умела пользоваться истинным зрением, с интересом изучая, запоминая каждое встречное плетение. Даже если пока его не понимала, позже поймет. И тому же учила остальных детей. К ее гордости около половины учеников, а их собралось в замке Дайерга уже больше тридцати, были способны видеть энергетические потоки. При определенном старании, конечно. Остальные пока еще слишком маленькие, но им девочка рассказывала интересные истории, которые сочиняла на ходу, вкладывая туда нужную мораль. И это давало свой результат. Грахова организовал чародейскую школу очень грамотно. Кисара, когда поняла, что именно и как он сделал, пришла в откровенный восторг. Для начала жрец прислал два десятка воспитателей, чтобы обхаживать детей, многие из которых все время плакали и тосковали по родителям, даже если те вышвырнули их на улицу с воплями колдовской отродья. Причем подобрал людей, которые искренне любили детей и умели за ними ухаживать. Особенно отличалась старшая воспитательница, матушка Зерлания, При воспоминании о ней девочка улыбнулась. Не думала раньше, что настолько добрые люди вообще существуют. Женщина с каждым ребенком мгновенно находила общий язык, даже с ней самой. Да, общаясь с матушкой, Кейсара позволяла себе немного расслабиться и ненадолго вернуться в детство. Затем прибыла охрана 12 опытных наемников под командованием знакомого девочки-стана выручившая ее в родном городе и привезшего сюда. Последними приехали восемь преподавателей по обычным и чародейским дисциплинам. Правда, последних было всего трое – зельевары, два слабых, но довольно умелых чародея, способных объяснить детям начало искусства. Где их нашел учитель и, как уговорил говорил, преподавать осталось неизвестным. А остальные преподаватели учили грамоте, письму, счету, математике, географии, истории, законам природы и общества. Но главное, и этому учил именно покинувший замок метр Селаний, обучали, как манипулировать человеческими коллективами, опираясь на знания слабости их членов. Также высокий надменный старик учил детишек этикету, правилам поведения в высшем и обычном обществе. Помимо того, он подробно разбирал взаимоотношения городов-государств Де -Лоуэ за последние сто лет. Их политику раскладывал каждое действие на составляющие и объяснял, кому оно было выгодно. Очень цинично объяснял, люди в его рассказах выглядели то еще мерзостью. К сожалению, Мэттер был очень требователен, шалости и баловства на своих уроках не терпел, и нарвался на шутку, двух юных наглецов. Судя по его поведению, старик был из, из аристократов, поэтому оскорбления простить не смог. И где теперь взять наставника такого же уровня? Еще одному по требованию Грахва обучали его будущих учеников – бою с оружием и без, невзирая на возраст. Даже трехлетних карапузов под видом игры заставляли делать разные упражнения. Занимались этим охранники, каждый из которых являлись бойцом очень высокого уровня. Кейсара и сама быстро почувствовала пользу от этих знаний, хотя первые два месяца чуть ли не выла от боли в мышцах. Помимо боя, детей учил акробатике опытный циркач, которого нанял учитель. Тот, правда, сказал, что толком научить можно только самых маленьких, тех, кому больше пяти лет уже учить поздно кое-чему научиться, но не более того, нужной гибкости уже нет. Все вместе дало неплохой результат, и еще через месяц девочка поняла, что вполне способна справиться с двумя-тремя вооруженными взрослыми мужчинами. Да, подлыми и жестокими методами, но ее мораль простецов не интересовала ни в малейшей степени. Учитель ведь говорил, что от нее придется полностью отказаться, чтобы стать свободной. Что, вспомнив наказанных мальчишек, Кейсара недовольно дернула губой. Жаль, если они погибнут. Но их неплохо успели обучить, могут и выжить. И если выживут, приобретут ценный опыт. А вот где и как искать нового учителя, этикета и политики, следовало хорошенько подумать. Ну и чего делать станем? Хмуро спросил Мерт после того, как наемники ссадили их с лошадей в одном из самых отвратительных районов Нара и убрались во свояси «Выживать!» — огрызнулся Нарин, взлохматив свои рыжие волосы и зло сплюнув на камни мостовой. «Хреном в глотку, ну что ж нам так не везет, а? Вот на хрена мы этого придурка старого трогали, а?» «Да сам помнишь», — скривился блондин. Думали, что с рук сойдет. С Хейтом же все еще веселее получилось. Он и вовсе в яму с мусором свалился. Так только посмеялся, дал нам по паре за трещину, успокоился. Так он наемник мужик простой. Вздохнул рыжий. Не то, что этот аристократ недоделанный. А это значит мы с тобой, придурки, а не он. Холодно заявил Мерт. Не сумели толком оценить человека, Не поняли, чего он в ответ сделает, вот и влетели, как куры в ощупь. Он же нас сам учил, как и людей оценивать, помнишь? «Угу», — уныло подтвердил Нарин. «Дятлы мы с тобой тупые, если не хуже. Но я вот чего еще вспомнил». «Чего? Ты забыл, как нас на тренировках наемники гоняли?» Поднял палец Мерт. «Мы же всех, кроме Кейсары, побеждали. Но нас сейчас точно наедут, вон видишь тех крыс». Из одного из переулков действительно выглядывали несколько чумазых, оборванных уличных пацанов. Ученики Грахвы и сами несколько месяцев назад были такими. Постоянно искали, где и с чего перехватить, чтобы прожить еще один день. И яростно дрались за каждый кусок хлеба и каждый огрызок яблока. Потому прекрасно понимали, что их в покое не оставят. «Вижу», — скривился Нарин. «Так у нас же ничего нет. Они слепые, что ли?» «У нас одежда чистая и штопанная», — пояснил блондин, пригладив кудряшки. «Хоть и старая, а на них вон какая рвань. Так что, коли стерпим, разденут, а то и отпустят». «Будем драться», — решительно заявил рыжий, поискал глазами на мостовой и нашел и подхватил острую толстую щепку. «Дай мне, я лучше с такими вещами обращаюсь». Забрал у него эту щепку мертв. А ты у кого-то нож забирали, камнем работай. Помнишь, Ллойд показывал, как каменюками правильно кидаться? Помню». Их на тренировках действительно учили сражаться с самыми неподходящими предметами. Точнее нет, их учили не сражаться, а убивать. Быстро и эффективно. Чем угодно, причем каждого достаточно взрослого ученика заставили собственноручно убить человека для чего наемники наловили и привезли в замок каких-то бандитов. Мертуйнарину Нарину доводилось убивать еще в Валантане, поэтому они без всяких сантиментов перерезали двум молящим о пощаде пленникам глотки, стараясь не испачкаться в крови, чем заслужили скупую похвалу Эстана, к которому относились с восторженным уважением после того, как увидели его искусство владения мечами. Дальше детей учили на манекенах из соломы, причем учили очень жестко и даже жестоко. Тем только не пришлось атаковать эти манекены, от ножа до щепок, камней и кусков черепицы. Беспризорники тем временем решили, что видят перед собой домашних детей, которых между собой презрительно звали «кисками». Выбрались из переулка и лениво направились к Мирту с нарином. Они искренне полагали, что те, совершенно беззащитные, будут готовы на все, лишь бы их не избили. А «Ну вы, это наше место, платите за проход!» Брезгливо сплюнул на мостовую коренастый парень лет шестнадцати, с наглым выражением некрасивого грязного лица. «Давай, киски, а то сейчас получите на орехи!» Он неприятно загоготал. «Да пошел ты!» Безразлично отозвался блондин, кидывая компанию оценивающим взглядом. Трое относительно взрослых, так называемых старшаки. Остальные полтора десятка разнополых детей, примерно того же возраста, как сами ученики. Власть в банде можно было перехватить очень легко. И если показательно, жестоко положить старшаков. Они не смирятся с тем, что их одолели малолетки, обязательно будут гадить. Значит, выбора нет, только валить. — Да ты совсем охерел, киска! — злобно оскалился вожак. — Ща накажу! Больше он не успел ничего сказать или сделать. Мерт на скорости метнулся в его сторону, поднырнул под потянувшую к нему руку, подпрыгнул и вонзил щепку парню прямо под кадык. Резко рванул в сторону и отпрыгнул, чтобы не попасть под струю крови. Он знал, куда будет бить, и попал в артерию. Одновременно Нарин скользнул к захрипевшему вожаку с другой стороны и выхватил у кого-то из-за пояса самодельный нож, при этом довольно острый. Не теряя времени, он ринулся ко второму старшаку, упал на одно колено и поранул того ножом с обратной стороны колен. Бедолага заверещал и рухнул, чем мальчишка тут же воспользовался, перерезав ему горло. Третий старшак оказался настолько изумлен случившимся, что не успел среагировать, когда Мерт рванул к нему и подсечкой сбил с ног. Нарин, не теряя ни мгновения, воткнул упавшему нож в сердце, попав точно между ребер. Невероятно жестокая, быстрая расправа настолько потрясла беспризорников, что они застыли на месте, ошарашенно раскрыв рты. Даже самые матерые уголовники не убивали так быстро и легко. На лицах детей начал проявляться ужас, и Мерт это заметил. Следовало немедленно успокоить их, пока не разбежались. «Кто теперь главный?» — рявкнул он. «Вы?» — отозвался парнишка лет пятнадцати, со страхом глядя на окровавленную щепку, которой кудрявый, выглядевшим домашним мальчиком блондин небрежно поигрывал. «То-то же!» — довольно усмехнулся Мерт. «Убежище у банды есть?» «Есть. Подвал. Враги имеются?» «Да?» – закивал парнишка. «Лошаки, у них банда больше. Вчера у нас два каравая отобрали. Мы их у мельника сперли». «А, ничего!» – оскалился блондин. «Порешим их старшаков, а остальных либо себе заберем, либо разгоним». «Чем жили? Где жиротву брали?» Нарин за спиной друга тщательно вытирал нож об одежду одного из мертвецов насмешливо поглядывая на беспризорников. Те еще не понимали, что произошло, но уже боялись малолетних убийц до да мокрых штанов. Ученики Грахвы переглянулись и ухмыльнулись. У них все получилось. Банда в их власти. Вы же теперь будет значительно легче. «Слушай, а мы крутые!» «Почти неслышно», — сказал Рыжий. «И гляди, как быстро все сделали. А ведь разбираться в ситуации нас мэтр не научил». «Вот же гадство! Мы с тобой точно дятлы!» «Встречу, извинюсь!» — пробурчал блондин. «Но это еще не все. Надо добыть еды. Нам теперь не только себя кормить, но и этих. А может, ну их? Пускай сами корбятся. Не. Сам вспомни, что мэтр говорил о зарождении подчиненного тебе коллектива, который тебя наверх и вознесет». «Точно!» — кивнул Нарин и задумался. «Тогда давай склад обнесем». И «Есть же тут продуктовые склады. Мы сейчас куда угодно залезем». Мальчишки не замечали, что говорят на удивление правильно для своего воспитания и социального статуса. Привыкли, поскольку за диалективные и просторечные выражения в... наставники били учеников по губам, вот и освоили правильную речь. «Ладно, идем», — бросил Мерт. «Погоди», — отрицательно покачал головой Нарин и обшарил карманы и пояс трупов, разжившись тремя медными монетами и еще одним ножом. «Вот видишь?» «Да, ты прав», — кивнул блондин, забрав найденный нож себе. «Теперь ведите в свой подвал, а по дороге вспомните, где тут недалеко склады с едой есть. Ночью пойдем на дело». «Так там же охрана!» — изумился давишний парнишка. «И что?» — подбросил нож на ладони Мерт. «Это им не поможет». Никто еще не знал, что в городе Нара завелись пусть пока мелкие, но очень опасные хищники.